Я не переживу только одного. Боб попытался тоже хмыкнуть в ответ, что получилось артистично и одновременно беззлобно. Ему это удалось. Если мой друг Штыренгас разведет свои шелклоперш и начнет тебя добиваться по второму кругу. Про Ваню и Конникова в тот день поговорить не успели, да и не было такой возможности. Кроме того, обе слишком хорошо знали настрой ниц относительно собственного сына. Так что и потом, и в последующие приезды мимоходом кое-что рассказывала Приско про быть приемного малолетки. Но Ницца особый вид не делала, что вслушивается. Отрубил, значит, отрубила навсегда. Такой характер, что поделаешь. Фотографию, правда, каждый год в руки брала, бросала взгляд, потом отдавала обратно, давая понять, что в доме этом быть не обязательно. Не надо тут никому ни душу травить не Нежалостливо демонстрировать. Чужой он, не мой Я его насильно вынашивала и рожать не хотела. И потому нежеланный он, не выстазанный Хотя и ни в чем не виноватый. Пусть живет в вашей жиже и растет себе там Иконников Иван Иванович, мальчик без отчества. Они зарегистрировали брак через полгода. К тому времени миссия с Натальей Конникова-Хоффман уже стояла в штате фонда являясь сотрудником восточноевропейского отдела издательства при фонде. Сестры Харпера не ошиблись. Ница прошла интервью, продемонстрировав разнообразные знания, эрудицию и приятность в общении, что казалось делом не последней важности. Попутно высказала пару соображений относительно русского направления в деятельности фонда, предложила подготовить для печати развернутое эссе на тему психиатрических лечебниц в Советском Союзе. Взгляд, так сказать, изнутри. Сама же за это дело и взялась. На деле получилось два с Первые, названные Укрутка номер 295, написанные по свежим следам все, начиная с ареста на Красной площади и дальше, Надругательство, в санитарной психоперевозке, последующее отбывание в дурдоме специального тюремного типа, попытка суицида. Умолчать решил лишь о рождении сына. Там же в сумасшедшем застенке. Второе было тем самым, который задумал еще Вень. Фонтан после дурки или любовь без сидела, где с невероятной силой описала чувства женщины, вырвавшейся на свободу после четырехлетнего пребывания в палате для буйных псих больных, сразу же в свободного человека. Самый первый, самый свободный день в своей жизни писала по-русски, потом сама же переводила и отнесла к себе в отдел в фонд руководства читать. Там прочитали и взвелись. Не знали куда кидаться, настолько убийственным и в то же время высоколитературным получился материал. Тут же предложили книгу, в которую войдут оба эссе, далее по желанию автора, хорошо бы на схожую тему крупную форму, короче, сборник мощный от молодого, талантливого русского литератора, депортированного из страны. Ница подумала и решила писать. О годах, проведенных в Боровском детском доме, все как было. Как привезли и отдали в руки Клавдии Степан, учительнице родной речи, сучьи и тетки, порожденной той самой системой как реабилитировали умершую в лагере мать, бывшую труженику органов правоохраны закона жизни по Иосифу Сталину. как ее детдомовку засыхую девронара изваяли в металле в обнимку с директрисой и установили во дворе воспитательного учреждения для сирот, как потом дочерили. и как она молодая, полная силы, надежд студентка престижного московского вуза, любящая, любимая, Споткнулась о систему, и как систему недовольной такой малостью решила вопрос иначе, сунула голову студентки в жавые тиски, крутанул рукоять на 360 и раздавила до сукровицы, чтобы неповадно было больше спотыкаться. И потом вмешался обиженный чекистский генерал, но не в расход отправил, а пожалел, Слюни пустил по старческому делу, выдернул на волю невозвратную, соплаченную в один конец билетом, в никуда. Такие вот дела. Через год с небольшим записью оформились в роман. Клавдия Степанова в глине и бронзе. За перевод на английский тоже взялась сама. В январе, как всегда, приехали сестры Харпер и Приз, Пока Триша ее занималась с норкой, за неделю работы откорректировала перевод, внеся поправки в английскую фразеологию, и это отчасти украсило переводной вариант романа. Читая, одновременно поражалась острому Ницценскому таланту и языку, ближе к финалу плакала на взрыв. В общем, к маю 75-го рукопись была полностью завершена, готова к печати на двух языках. Фонд через свою газету запустил рекламную кампанию. Тщательно разработанная концепция под общим названием «Дети войны» той и этой также была предложена автором Натальей Конниковой Хофман. Хоффман. И вновь предложение прошло с восторгом. решили, будет попадание в десятку. Так и получилось. В результате книга выстрелила, став в октябре того же года бестселлером, да так, что услышали многие, а некоторые на бывшей родине от ненависти зарали в уши. Голоса читали, отрывки на русском и английском. Тиражи и продажи тоже были на высоте, и издательство, если не обогатилось-то, по крайней мере, чувствительно укрепило собственные позиции на рынке художественной книжной продукции. «Тайм» взяла у Ниццы развернутое интервью и вскоре после этого Наталья Конникова-Хофен перешла на должность заместителя шефа департамента по рекламе с того же фонда. Ей было 28 лет. Она жила в Лондоне, она любила своего мужа, и ей нравилась их жизнь. Всеволод Штырингас узнал об этом из газет после выхода сборника. Все годы, что профессорствовал в своем Кебриджском институте, Особо на политику не отвлекался. Все его время, свободное и несвободное, теперь поглощало работу. В этом смысле жизнь его не слишком изменилась, ради что приобрела дополнительные качества. Он тоже, как Ницца, получил, что хотел. Лаборатория финансировалась бесперебойно. Результат выдавался качественный и ожидаемый. В том же 1975 м за разработки в области генетики, связанной с карликовыми сортами злаков, была присуждена престижнейшая премия. На очереди стояла не менее почетная премия, на которую он был выдвинут немцами. Остаток свободного времени проводил дома женой Соломейфью. Сула, обожавшая мужа, гордилась семьяными успехами чрезвычайно и ужасно хотела иметь детей, двоих, а лучше троих малышей, таких же талантливых, как ее отец, ее муж, и очень, может быть, таких же гениальных.